Эпилог третий. Жанин посмотрела на неподвижное лицо мужчины, потом на гудящие и свистящие медицинские аппараты. Но разве это не бесполезная трата денег? Кэрол оторвалась от мытья полов. Что? Жанин махнула рукой вокруг себя. Вот это все! Сколько усилий, чтобы сохранить жизнь бесполезному куску говна? Кэрол посмотрела на нее с ужасом. Жанин, я в шоке от того, что слышу. «Каждая жизнь священна!» Жанин выпрямила затекшую спину. «Блин, я тебя умоляю. Мы часами чистим тут все за минимальную плату, а они тратят целое состояние, чтобы сохранить жизнь какому-то подонку. Ты что, газет не читаешь, Кэрол? Это же чертов Гэри Феллон! Уж смерть для этого наркоторговца была бы лучшим выходом!» Кэрол прислонила швабру к стене. «То, что он в коме, еще не значит, что он тебя не слышит». «Вот и хорошо!» Жанин наклонилась к его лицу. «Торгующий смертью подонок, вот ты кто! Кстати, твой сын сейчас в тюрьме. Говорят, если ты когда-нибудь очнешься, то присоединишься к нему до конца своих паршивых дней». Кэрол подошла к Жаннин и, положив ей руку на плечо, настойчиво зашептала. «Жаннин, вспомни, что говорила сестра-хозяйка Бёрк, держитесь подальше от пациентов». «Не думаю, что она имела в виду его». «Бля, да мы все по очереди должны ударить его палкой!» Жанин повернулась и вышла из палаты, плотно закрыв за собой дверь. Проследив за ней взглядом, Кэрол шагнула поближе к кровати. Затем склонилась над пациентом, источая запах лечебного шампуня, смешанного с ароматом духов майский ландыш и вонью отбеливателя. «Мне плевать, что о вас говорят. Я уверена, вы чудесный». Стянув резиновую перчатку, Кэрол провела мозолистыми пальцами по его волосам. Затем еще раз посмотрела на дверь и запечатлела на губах Феллена мокрый, пахнущий никотином поцелуй. «Ой, помада осталась», — хихикнула она и протерла его рот тряпкой для уборки пыли. «Они не понимают, что происходит между нами. Тебе одиноко там, я знаю». Кэрол достала транзисторный радиоприемник Поставила на прикроватную тумбочку и стала вертеть ручку настройки. Небольшая компания, чтобы не скучать, я вернусь к тебе позже. Когда она выкатила ведро из палаты и закрыла за собой дверь, звучавшая по радио песня закончилась. А я напоминаю, что вы слушаете радио 94 ФМ, вещающее на всю страну 24 часа в сутки.